Некоторое время полковник смотрел на него, трубка его погасла. — Надо сказать, — медленно проговорил он, — что с такими заявками мы обращались лично к президенту. Ответы были, признаться, совершенно неопределенные. Он снова помолчал. «Так вы полагаете, советник, что для пользы дела с такими заявками надо обращаться к вам?» Андрей кивнул. «Сегодня я обедал у президента», — сказал он. «Мы много говорили на эту тему. Вопрос о картографировании северных районов в принципе решен, однако необходимо посильное участие военных специалистов. Опытный оперативный работник...» — Ну, вы, несомненно, понимаете. — Понимаю, — сказал полковник. — Кстати, где вы раздобыли такой маузер, советник? — В последний раз, если не ошибаюсь, я видел подобные чудовище в Батуми году в восемнадцатом. Андрей принялся рассказывать ему, где и как он достал этот Маузер, но тут в передней раздался новый звонок. Андрей извинился и пошел встречать. Он надеялся, что это будет Кацман, однако против всяких ожиданий это оказался Отто Фрижа, которого Андрей, собственно, и не приглашал вовсе. как-то из головы вылетело. Отто Фриже постоянно вылетал у него из головы, хотя как начальник АХЧ стеклянного дома он был человеком в высшей степени полезным и даже незаменимым. Впрочем, Сельма этого обстоятельства не забывала никогда. Вот и сейчас она принимала от Отта аккуратную корзинку, заботливо прикрытую тончайшей батистовой салфеточкой и маленький букетик цветов. Отто был милостиво допущен к руке. Он щелкал каблуками, краснел ушами и был, очевидно, счастлив. «А, дружище», — сказал ему Андрей, — «вот и ты». Отто был все такой же. Андрей вдруг почему-то подумал, что из всех старичков Отто изменился меньше всех. Собственно, совсем не изменился. Все та же цеплячья шея, огромные оттопыренные уши, выражение постоянной неуверенности, навеснущатой физиономии и щелкающие каблуки. Он был в голубой форме спецполиции и при квадратной медальке за заслуги. «Большущее тебе спасибо за ковер!» Говорил Андрей, обняв его за плечи и ведя к себе в кабинет. Сейчас я тебе покажу, как он у меня выглядит. Пальчики оближешь, от зависти помрешь. Однако попавший в кабинет, отто Фрижа не стал ни облизывать себе пальцы, ни тем более помирать от зависти. Он увидел полковника. Ефрейтор фолькштурма Отто Фрижа испытывал к полковнику Сент-Джеймсу чувство, граничащие с благоговением. В присутствии полковника он вовсе терял дар речи, стальными болтами закреплял на своей физиономии заискивающую улыбку и готов был стучать каблуком о каблук в любой момент непрерывно и со все возрастающей силой. Повернувшись к знаменитому ковру спиной, он стал по стойке смирно, выпятил грудь, прижал ладони к бедрам, растопырил локти и столь резко мотнул головой в поклоне, что у него на весь кабинет хрустнули шейные позвонки. Лениво улыбаясь, полковник поднялся ему навстречу и протянул руку. В другой руке у него был бокал. Очень рад вас видеть, произнес он. «Приветствую вас, господин...»